Часть седьмая. «Та тут чудасия, Маспаня!» Из малоросской комедии. На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в облике свиньи, который беспрестанно наклонялся над глазами, как будто искал чего-то. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавщица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосатым писарем в разваливавшемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу. Спокойствие нарушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумой и дочерью, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями произвели сильный стук, так перепугавший нашу хиврю. Кума уже немного поразобрала Это можно было видеть из того, что он два раза проехал со своим возом по двору, пока мест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего черевяка сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. — Что, кума? — скричал вошедший кум. — Тебя все еще трясет лихорадка? Да, не здоровится, — отвечала хивря беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски. «А ну, жена, достань-ка нам с возу баклажку!» — говорил кум, приехавший с ним жене. «Мы черпнем ее с добрыми людьми. Проклятые бабы напугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, к пустякам приехали сюда!» Продолжал он, прихлевывая из глиняной кружки. «Я тут же ставлю новую шапку!» если бабам не вздумалась посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана! Что сатана? Плюньте ему на голову! Хоть бы сиюжую минуту вздумалось ему спать вот здесь, например, передо мною! Будь я собачий сын, если не понес бы ему дулю под самый нос! От чего ж ты вдруг побледнел весь? — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда показывать себя храпрецом. — Я? Господь с вами? Приснилось? Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца. Куда теперь ему бледнеть? Подхватил другой. Щеки у него расцвели как мак. Теперь он не цибуля, а бурак, или лучше сама красная свитка, которая так напугала людей. Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселей прежнего. Тут черевик наш которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покоя любопытного его духу, приступил к куму. «Скажи! Будь ласково, кум! Вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку!» «Э, кум! Оно бы не годилось рассказывать на ночь! Да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям!» всем, он обратился к гостям, которым я примечаю... Столько же, как и тебе, хотелось узнать про эту диковину. Ну, быть так, слушайте ж!» Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал. «Раз! За какую вину, ей-богу, уж и не знаю, только выгнали одного черта из пекла!» «Как же, кум?» — прервал черевик. «Как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла?» «Что ж делать, кум?»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 И стал черт такой гуляка, которого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. — Бог знает, что говоришь ты, кум. Как можно, чтобы черта впустили кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. — Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял.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 «Эх, вы, бабы, бабы!» — произнесла она громко. «Вам ли казаковать и быть пужьями? Вам бы веретено в руки да посадить на гребень. Один кто-нибудь может, прости господи, под кем-нибудь скамейка заскрипела, а вы все метнулись, как полоумные!» Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. «Житобмер!» Однако же свиньи на ногах, длинных, как ходули, влезали в окна и мигом оживили жида плетенными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Жид в ноги! Признаваться во всем! Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупки. Та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. «Верно, виною всему красная свитка!» Недаром, надевая ее, чувствовала, что ей все давит что-то. Не думая, не глядя долго, бросил ее в огонь. «Не горит бесовская одежда!» «Э, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула ввоз одному мужику, вышедшему продавать масло. Дури не обрадовался. Только масло никто и спрашивать не хочет.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 Одного только левого рукава не достает ему. Люди с тех пор открещиваются от этого места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от...» Другая половина слова замерла на устах рассказчика. Окно брякнуло шумом, стекла звеня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая, «А что вы тут делаете, добрые люди?»